Как политика способствовала великому экономическому расколу? США загнали себя в замкнутый круг неравенства и рецессии. Неравенство продлевает спад в экономике, спад в экономике усугубляет неравенство. Увы, меры жесткой экономии, которые продвигают консерваторы, лишь обострят ситуацию. Вся серьезность растущей проблемы неравенства в Америке стала особенно очевидна с публикацией в этом месяце данных исследования, проведенного Федеральным резервом и продемонстрировавшего губительное воздействие рецессий на уровень благосостояния людей с низкими и средними доходами. Благосостояние среднестатистической семьи сократилось на 40% всего за три года, фактически перечеркнув два десятилетия накопления благосостояния для большинства простых американцев. Если бы на долю среднестатистического американца пришлось мифическое процветание страны в последние 20 лет, то его благосостояние должно было увеличиться примерно на 75%, но никак не остаться на прежнем уровне. В некотором смысле данные показали то, что и так было известно. Но от этого они не становятся менее шокирующими. Мы прекрасно знаем, что цены на жилье, основной источник накоплений для большинства американцев, стремительно упали и триллионы долларов собственного капитала домовладельцев просто сгорели. Но пока мы не уясним для себя взаимозависимости, неравенства и экономической эффективности – Мы рискуем и впредь иметь политику, которая будет усугублять и то, и другое. Америка демонстрирует отличные результаты в плане неравенства, как минимум с начала тысячелетия. У нас проблема неравенства стоит острее, чем в любой другой развитой стране. Цифры лишний раз напомнили нам о том, в какой степени монетарная, фискальная и регуляторная политика поспособствовали нынешнему положению дел, Рыночные силы, безусловно, играют определенную роль, впрочем, они играют и ее и в других странах. Но последствия во многом зависят именно от выбранной политики. Великая рецессия усугубила неравенство, которое, в свою очередь, будет мешать экономике выйти из состояния глубокого спада. Люди, стоящие на вершине пирамиды, тратят меньшую долю от своих доходов, чем те, кто находится в ее середине или в самом низу. Им приходится тратить все свои доходы просто на то, чтобы свести концы с концами. Перераспределение доходов от менее состоятельных к самым богатым, которое наблюдается в Америке, снижает совокупный спрос, что приводит к ослаблению американской экономики. Снижение налогов в 2001 и 2003 году, которое состоялось в период правления Буша младшего, и сыграло на руку богатым. Было неэффективным средством для сокращения разрыва В связи с этим на плечи ФРС легло бремя достижения полной занятости. ФРС не придумала ничего лучше, чем сокращать разрыв с помощью раздувания пузыря, ослабления мер регулирования и непозволительно мягкой монетарной политики. Пузырь на рынке кредитования подтолкнул нижние 80% американцев к жизни посредством Политика сработала, но это было лишь временное и ненадежное паллиативное средство. ФРС систематически отказывается признавать взаимосвязь между уровнем неравенства и макроэкономическими показателями. До наступления кризиса ФРС уделяла слишком незначительное внимание проблеме неравенства, сконцентрировавшись преимущественно на инфляции, нежели на занятости в стране. Если верить некоторым новомодным макроэкономическим моделям, распределение доходов не имеет значения. Вера управляющих ФРС в эффективность нерегулируемых рынков помешала им принять какие-либо меры в отношении банков, злоупотребляющих своим положением. Даже бывший глава ФРС Эдвард Грамлич писал в своей влиятельной книги 2007 года, что необходимо что-то делать, однако ничего не было сделано. ФРС отказалась использовать свои полномочия по регулированию ипотечного рынка, которыми ее наделил Конгресс еще в 1994 году. Когда после кризиса ФРС начала понижать процентные ставки в обреченных на провал попытках стимулировать инвестиции, Она совершенно не учла разрушительные последствия этой меры для простых американцев, которые вели себя вполне благоразумно и инвестировали в краткосрочные государственные облигации, а также изменения в макроэкономических показателях в связи с сокращением потребления. В ФРС рассчитали, что низкие процентные ставки вызовут рост цен на акции, и это побудит состоятельных акционеров к большим объемам потребления. Сегодня низкие процентные ставки способствуют тому, что те компании, которые действительно инвестируют, применяют капиталоемкие технологии, которые предполагают замещение низкоквалифицированных сотрудников автоматизированным оборудованием. В этой ситуации можно смело говорить о том, что если ФРС и удалось добиться восстановления экономики, то оно не сопровождается восстановлением уровня занятости. Тем не менее, ситуация может стать еще хуже. Курс на сокращение государственных расходов, продвигаемый многими республиканцами, приведет к росту безработицы, а вслед за ней и к снижению уровня заработной платы, поскольку возрастет конкуренция за рабочие места. Низкие темпы экономического роста означают меньше размер налоговых поступлений на местном и государственном уровнях, что неминуемо ведет к сокращению услуг необходимых большинству американцев, включая работу учителей, полицейских и пожарных. Соответственно, и стоимость обучения будет расти. Данные, опубликованные в этом месяце, показывают, что средняя стоимость четырех лет обучения в государственном университете выросла на 15% за период с 2008 по 2010 год. При этом доходы и благосостояние большинства американцев снижаются. Это приведет к повышению спроса на студенческие займы, в результате которого банки получат прибыль, а американцы с низкими и средними доходами – дополнительную головную боль. Некоторые молодые люди, наблюдая последствия долговых обязательств, взятых на себя их родителями, не захотят ввязываться в займы на получение высшего образования и будут вынуждены смириться с получением более низких зарплат на протяжении всей жизни. Пострадали и те, чей уровень доходов оценивается как средний. Сегодняшний уровень их доходов с учетом инфляции ниже, чем тот, что был у них в 1968 году. В Америке на сегодняшний день, представляющей собой страну с наименьшим среди других развитых стран равенством возможностей, перспективы ребенка в жизни зависят от доходов и уровня образования его родителей больше, чем в закостенелой Европе, и нас ожидает лишь дальнейшее уменьшение возможностей. Если нам действительно нужно восстановление экономики, то у нас не остается иного выбора, кроме как подключать фискальную политику. К счастью, хорошо продуманный план государственных расходов может привести к единовременному увеличению занятости, экономическому росту и большему равенству. Дальнейшие инвестиции в образование, особенно в пользу детей из мало- и среднеобеспеченных семей, начиная с дошкольного образования и заканчивая грантами PELA, также будут стимулировать экономику, способствовать увеличению возможностей и экономическому росту. Если направить хотя бы часть тех средств, которые государство выделило для спасения банков на помощь терпящим бедственное положение домовладельцам или на продление пособий по безработице для людей, которые долгое время ищут, но не могут найти работу, это позволило бы заметно облегчить положение всех, кто в наибольшей степени пострадал в результате рецессии и поспособствовать борьбе с ней. Более высокие темпы экономического роста, в свою очередь, увеличат налоговые поступления, благодаря которым улучшится наше финансовое положение. Инвестиции окупят себя сполна. И наоборот, если мы пойдем по пути жесткой экономии бюджета, мы рискуем столкнуться со второй волной рецессии, особенно в том случае, если кризис в Европе усугубится». Результатом, как минимум, будет то, что экономический спад затянется на несколько лет дольше, чем мог бы при иных обстоятельствах. В будущем темпы экономического роста будут ниже. Но особенно важно то, что нашу страну ждет еще больший раскол, и нам придется платить высокую экономическую цену неравенства и сокращающихся возможностей. И вместе с тем, под серьезным сомнением, окажется наша демократия. Самоопределение, как нации возможностей и честной игры – и общество